Эпилог. «Для чего он, мля?» – кричит в рацию Бульба. Всю предыдущую дорогу от резиденции олигарха до Волоколамска красная Тесла Шторм привлекала только восхищенные взгляды. И вот теперь тонированные в хлам приоры пытаются взять его красную красавицу в коробочку. Рогатый здоровяк нервничает. «Ну еще бы!» Покраска одного элемента его ласточки на гравитационной подвеске будет стоить гораздо больше, чем эти куски металлолома, которые решили его остановить. Все устали. Ребята так и вовсе умерли, а некоторые и не по одному разу. Но тазоводы настойчиво притирают новенький автофлайер, и оторваться не получается. Беру рацию. Давай я на таран пойду, предлагаю я Бульбе. «Ты что, дурак? А если мою ласточку заденешь?» Нервно рычит огнепоклонник. «Ну а что такого?» «Партизан не заметит новых царапин на бампере». «А если активировать маскот?» «Прекрасно понимаю, что это всего лишь эмоции». «Что говорить?» «В глубине души я надеялся, что получится воскресить Ярика». «Но, увы». Копье Лангина пронзило его урну, и разрушила магические свойства артефакта, призвавшего душу брата к этому миру. «Да я аккуратненько!» «Все-таки настаиваю!» «Нет, мы сами!» произносит властный голос Язя. Лидер группы решил вмешаться в разговор. «Ну, что я имею сказать? Хозяин-барин!» Красная Тесла идет на принудительную остановку, а я, застрявший в пробке, Продолжаю двигаться в потоке машин, наблюдая за тем, что происходит на обочине. А проходит все по стандартному сценарию. Из трех машин вываливается восемь тел. Все как на подбор. Щетина или борода. Сломанные уши. Рама-борцухи и красные мокасины. Дети гор их бизнес во всей красе. Я так загляделся, что не уследил за дорогой. Глухой удар, жалобный треск пластика, фар впереди идущей фуры и длинный гудок. Остановка. Но самое главное, священный грааль, который я повесил на стекло заднего вида как сувенир, слетел с цепочки и упал на пол. Там была всего пара глотков, всего пара шансов на воскрешение, и все пошло прахом. Хаотично пытаясь поднять смятую флягу, Я наблюдал, как из нее на грязный пол партизана выливается драгоценная жидкость. Торопясь, я не рассчитал усилий. Как итог, смятая водительская дверь, оторванные крепления сиденья. Но самое главное, в моей руке вновь оказался Грааль, на дне которого плескалось еще немного священной крови. В стекло постучали. Здоровенный, загорелый мужик в майке-алкоголичке и с пивным пузиком. Водитель фуры, которую я протаранил не иначе. Видимо, злость на самого себя выразилась во взгляде, потому как мужик тут же отшатнулся. Нехорошо. Открываю дверь и выхожу к мужику. Он напуган, но чувствуется стержень. В его руке монтировка, с которой он готов идти до конца. «Слышь ты! Менты вызваны!» Сжимая в руке главный аргумент дальнобойщика, произносит мужик. Примирительно поднимаю руки. «Я не хотел бузить!» Предупреждаю я и киваю на расколотую фару. «Мой косяк! Сколько с меня?» Работяга расслабляется. «Ох, и насколько же игроки запугали простой люд, если следует такая реакция!» «Ты Зил?» – неуверенно спрашивает мужик. «Мля, неужели видосы-пуговки настолько популярны?» «Нет, братишка», – улыбаюсь я, – «ты ошибся!» «Так сколько за ремонт? Тебе ведь все равно в рейс ехать! А пока составят протокол, пока опросят свидетелей!» «Нисколько, дружище!» «Я знаю, ты Зил!» – улыбается дальнобойщик. «Два года назад ты помог мне. Горпарк. Малолетние ауешники меня тогда чуть не запинали. Не помнишь?» «Ну да, ну да», — тушуется он. «Извини, дружище, много таких было», — произношу я, понимая, что сдал себя с потрохами. «Есть монетка?» Дальнобойщик не понимает, что я хочу сделать. Его лицо изменяется?» Однако рукам машинально вытаскивает содержимое карманов. Понимаю, что нет смысла его успокаивать. Дольше выйдет. Указываю на ключи от грузовика. Мне все равно, куда переливать эксперы. Главное, чтобы объект был металлическим. Вот. Протягиваю ключи обратно. Здесь полторы тысячи эксперов. Найди любого вендора, он тебе обналичит. Произношу я. И, подмигивая, разворачиваюсь. «Постой!» – неуверенно окликает меня дальнобойщик. «Может, помочь чем?» Ему работяге, который знает, как зарабатываются деньги, явно неудобно за то, что я только что подарил ему эквивалент новенькой легковушки. «Так не пойдет. Его работа крутить баранку, моя – восстанавливать справедливость». «Ты когда-нибудь раньше друга закапывал?» Немигающим взглядом смотрю на него. Дядечка, который был в полтора раза старше меня, проникся. Вон как головой мотает. «Ну тогда езжай дальше», — произношу я. «А тут мы как-нибудь сами». «Ну тогда я это...» «Поехал!» Проникся дальнобойщик, чьего имени я так и не узнал. «Езжай!» — киваю ему. «И это...» «Не распространяйся по поводу нашей встречи, хорошо?» По поводу сами я, конечно, перегнул. Восьмерка качков-дурачков прессовала бульбу, пытаясь обменять свои понятия на его Теслу. Огнепоклонник пытался разрешить все миром, даже денег им предлагал, придурок. Но горная ОПГ уже почувствовала слабину, и хотела выжить лоха полностью. Ладно, они уже ключи просят. Так, просто покататься. Естественно, Бульба не лох. Тогда кто? Дурак или пацифист? Он ведь даже без применения способностей может объяснить этим романтикам с большой дороги, где их место. Но парень минжуется. А остальные, ясь, графиня, сова и карбюратор... Продолжали сидеть в машине, не отсвечивая затонированными стеклами. Если бы, скажем, вместо бульбы вышел карбюратор, автоподставщики сами бы предложили компенсировать недоразумение. Подхожу сзади и хватаю пару бородачей за шкирку, поднимая над землей. «Чё сиськи мнём? Бульба?» Рычу на подчиненного. «Я ёпта теперь, глава клана!» «Ну а что? Убить мне их!» Огнепоклонник наконец сбрасывает маску наивного лоха. «А почему нет?» Отвечаю вопросом на вопрос. «Это же автоподставщики!» Перехватываю обоих представителей басоты за волосы и силой хлопаю в ладоши. Черепа, разогнанные моей силой, встречаются друг с другом. Лопаются, забрызгивая округу красно-бурым месивом. В шоке все. Водилы, что трусливо наблюдали за очередным разводом, бандосы, офигевшие от такого... Бульба. Вон как глаз подергивается. В порядке только копилка и пуговка. Мелкая, превратившись в дым, плыла в нашу сторону. Троллю тоже надоело наблюдать, и он, сбросив тент, вальсировал к нам. «Стучу по крыше Теслы». «Что сидим, тушканчики?» Двери тут же раскрываются, и на обочину выходит рептиль, чернокнижник, друидка и валькирия. «Они что, ждали моего приглашения?» «Короче, квест на...» Произношу я, указывая на так и не отошедших бородачей. «Кто последний принесет мне голову, будет мыть машину!» «Вы что, так нельзя?» Робко блеет один из них. «Да, это неправильно», – произносит сова. «Наивная девчонка, которая все еще верит вот в такую глупость, как суд!» Я начинаю злиться. «Ты предлагаешь дождаться ментов, вмешательства их диаспоры и оправдательного приговора? Рафик ведь ни у чем не уйноват!» Захожу в интерфейс. И изгоняю всю пятерку из моего несостоявшегося клана. На лицах всех пятерых читается немой вопрос. Что-то вроде «Как так? Мы же пошли за тобой на смерть, а ты?» «Вы знали, за кем собирались идти?» «Извините, но дальше нам не по пути». А затем обращаюсь уже к автоподставщикам. «Даю вам минуту форы, после чего копилка и пуговка пустят вас на экспу. А дальше происходит странное. Партизан, ключи от которого лежат у меня в кармане, взрыкивает двигателем, и из его динамиков доносится. Я тоже участвую! Пусть с треском порванных колонок, с гулом от машин в пробке, но я ни с чем не перепутаю голос брата. Моего мертвого брата! «Яр!» – выдохнул я. «Денис, подойди-ка сюда!» – прошипели колонки патриота. Медленно, будто боясь спугнуть неверный миг счастья, на дрожащих от волнения ногах я пошел к машине. Сел в нее. От волнения пальцы сжали оплетку руля. Цифры на автомагнитоле замелькали, перебирая радиостанции. «Яр!» Севшим от волнения голосом спросил я у машины. «Представляю, как глупо это выглядит со стороны!» «Ага!» «Тихо!» «Так, чтобы слышал только я, прошелестели колонки!» «Но как?» До конца не веря своим ушам, спросил я у машины. «Неделю назад передавал мне урну и просыпал прах на коврик! Помнишь?» Я сглотнул, кивая. Тогда на остановке я еще битый час пытался вычистить вор с обивки от собственных останков. Бесполезно! А сегодня, когда ты пролил в машине кровь святого... В ответ трясу головой. Не может быть. Оживить мертвого можно не более, чем через час после смерти. И должен сохраниться труп, произношу я, пытаясь смириться с мыслью. Я сошел с ума. «И тем не менее я здесь», – отвечает через колонки Ярослав. «Скорее это я сошел с ума». «И уже давно», – не спорит со мной брат. По тембру голоса слышно, что он улыбается. «Но факт остается фактом. Ты, Зил, а я теперь у вас», – заканчивает он мысль и смеется. «Звонко, заразительно. Я уже и забыл, как звучит его смех» растворившись в своих мыслях я даже не заметил как на соседнее сиденье присела пуговка ну что мы начинаем охоту или как посмотрела она на меня копилка погнал их в лес так мне ни одного скальпа не достанется привет эмма тихо проникновенно произнес ярослав девочка оцепенела ярик прошептала она ага «Пигалица!» – рассмеялся он. «Я, как брат, тоже стал машиной!» От нервов я еще сильнее вцепился в руль. «Если все, что происходит, выверты моего сознания, то и я не хочу возвращаться в наш мир!» «Спокойнее, спокойнее!» – произнес Ярик. «Теперь попрошу бережнее относиться к моему телу!» «Признаюсь!» После боя с Распутиным я просто грезил вернуться домой. Повесить на гвоздь свои артефакты, смыть грязь и уйти в отставку. Потом купить большой букет белых роз, три плюшевых медведя для девчонок и рвануть к коленке с кольцом и предложением чумазой руки и обожженного сердца. В этот момент по крыше машины кто-то стучит. Поворачиваю голову, Делегация из бывших ФСБшников в полном сборе, и все смотрят на меня. Так что по охоте, держа речь за всех, произносит Сова. Говорю сразу, мы в этом участвовать не будем. И если ты действительно настолько поехавший, то плевать на штрафы, мы выходим из клана. Забудьте про них, улыбаюсь ребятам. Бульба, забирай машину. Ищи какое-нибудь приличное место. У меня брат вернулся. Будем праздновать!» «Что?» «Ярослав?» Не понимает графиня. Кажется, эта барышня тоже положила глаз на братишку. «Привет, ребята!» Через динамики произносит Яр. «Теперь я как-то так!» «Вот». Кажется, в последних его словах прозвучало смущение однако графиню это не расстроило. Ярик, кокетливо проворковала она. Ты не против, если теперь я буду ездить с вами, а? Лера! Почему-то возмущается сова. Ой, да ладно тебе, Жень! Закатывает глаза графиня. Я не против! Взревывая мотором, отвечает братишка. И что это было? Радость или возбуждение? «Мне все равно!» – произношу я. «Ну и чего мы ждем?» – продолжает флиртовать Валькирия. «Поехали!» «Я под внуково знаю такую базу отдыха!» «Закачайтесь!» Конец второй книги